Глава шестая. Талигоя Ракана, бывшая Алария. 399 год круга скал Четвертый день осенних молний. Робер Эпине поцеловал руку кузине. Катари едва заметно вздрогнула и улыбнулась. Как чудесно, что ты пришел? Чудесно или нет, скоро станет ясно. Как ты себя чувствуешь? Хорошо, твердо произнесла бывшая королева. Очень хорошо. А по виду не скажешь, бледненькая, под глазами круги, рука горячая. Почему ты не хочешь лекаря? Потому что он мне не нужен. Я буду пить травяной отвар. А люди... люди все равно будут умирать. Так вышло. Какую глупость он несет? Никто этого не хотел. Так ли уж никто? Гаганы, покойные Люра, благоденствующие в Багерлее Штанцлер... Гаифа, Дриксон, Гаунау, Агарис, не говоря о сюзерене. Каждый собирает свои ягоды, а змеи достаются тем, кто просто хочет жить. «Я никого не виню», — немедленно заверила Катари, — и наверняка солгала. «Просто мне страшно». Робер накрыл рукой хрупкую горячую ладошку. Жизнерадостно ляпнуть, что все было, есть и будет хорошо, у первого маршала Талигоя не получилось. Будь на месте Катарины Матильда, он бы рассказал ей все и спросил совета, но впутывать двоюродную сестру в то, что он затеял, было безбожно. — Катари. — Роберт старался казаться веселым. — Что ты думаешь о Байрис Огдоу? — Я люблю ее, — просто сказала бывшая королева, — но она... Она слишком простодушна для этого мира. — А ты? — попробовал пошутить Эпине. Катарина задумалась, теребя неизменные четки. Тонкие брови сошлись к переносице, словно женщина что-то вспоминала или, наоборот, гнала от себя какие-то мысли. «Не знаю». Кузина тронула обручальный браслет и отдернула руку, будто ожёгшись. «Я хотя бы научилась молчать. Но я старше Айрис». «Ты уверена?» «Он становится пошляком. Как же противно». «У меня есть календарь и зеркало». Катарина слегка оттянула воротник, словно он ее душил. «Почему ты заговорил о Байре? Ее хотят забрать? Оставьте девочку со мной, с братом и матерью, ей придется трудно». «Я знаю». Лея Страпа. «Если бы он мог довериться Катарине, она слишком слаба при всем своем мужестве. Дело в другом. Ты знала, что Альдаракан должен жениться на одной из дочерей Игмонта?» «Создатель!» Катарина бросила четки на колени. «Не может быть!» О свадьбе договорились еще до восстания. Альда не придавал этому значения, пока не получил письма герцогини Огдал. Что же теперь будет? Голос кузины звучал безнадежно. Что же теперь будет, Катари? Робер в упор взглянул на Катарину Арига. Как вышло, что Айрис Огдал оказалась в Алларии и стала невестой Рока Алвы? Не знаю. Длинные ресницы прикрыли глаза. «Робер, я почти ничего не знаю. Меня уведомили, что у меня будет новая фрейлина, и все. Я решила, что это очередные шпионы. Но на представлении поняла, что передо мной дочь Гмонта. Айри — одно лицо с отцом и братом. О том, что все устроил Алвы, я узнала позже. Когда Леонард Манрик повел себя со мной недостойно, вмешалась Айрис. Тогда она и сказала о помолвке. «Значит, объявлено об этом не было. «Нет». Катари снова взялась за свою янтарь. «Герцог Калва не любит церемоний. Да и когда бы они успели?» «Действительно». «Робер». «Солнечные зерна бессмысленно скользили по нити. Говорю тебе как брату, Айрис никогда не согласится стать женой Альдаракана. Ракана. Не надо доводить малышку до крайности. Она и так перевозбуждена». «Кузина. У девушки нет выбора». Если она откажет Альда, он женится на ее сестре, но младшая по законам чести не может опередить старшую, а значит, старшая одна дорога в монастырь. В Талиге нет монастырей. Сестра широко распахнула глаза. Голубой взгляд напомнил о золотистом. Видит Создатель. Сегодня я этому рада. Будут, — не стал скрывать эпине. Кардинал пребывает через несколько дней. Бедная Айри. — прошептала Катарина. — Она не создана для монастырской жизни. Она такая... земная. Я предложу ей другой выход. Прости, Катарину, а я лгу тебе и буду лгать дальше. Быть герцогиней Эпине лучше, чем гнить в аббатстве. Ты хочешь жениться на Айре? Не понимает. Слышит, что он сказал, но не понимает. На Айре? Тебе это не нравится? Нет. В тихом голосе была та же горькая непреклонность, что и во время разговора о Фердинанде. «Нельзя жениться на девушке, которую никогда не видела которая...» «Которая любит другого», — договорил Робер. «Да», — выдохнула кузина, — «ты не понимаешь. Лучше никто, чем тот, кто тебе противен, но ты с ним связана на всю жизнь. Ты кого-то любила? Зачем, он спрашивает, кому это нужно теперь? Любила». Катари схватила четки но оказалась трусливым ничтожеством и в придачу обуянным гордыней. Робер, я заслужила все, что со мной случилось, потому что хотела быть королевой, хотела. Я думала, что забуду, и я бы забыла, если бы Фердинанд был таким, как... Как один дворянин, прости. Кем он был, этот один дворянин? Лучше не спрашивать. Будить чужую боль мерзко. Я тоже любил. И буду любить, но лучше говорить о прошлом, меньше вопросов. И тоже ничего не вышло. Жазина. Мать хотела, чтобы я женился. Я ей обещал. И ты решил просить руки первой встречной? Катари грустно улыбнулась. Как это по-рыцарски? Предложить герцогскую корону девушке, которой грозит монастырь. Только Айрис не примет твой подарок. Даже если... Помоги мне встать. Робер безропотно подал руку. Катари виновато улыбнулась и подошла к окну. «Смотри». Бледная личика стала мечтательным. «У меня снова есть сад, он хорош даже сейчас. Весной здесь зацветут анимоны и вернутся ласточки. Здесь всегда было много ласточек». «В Кагете их тоже много», — пробормотал Робер, вглядываясь в топорщащиеся можжевеловые ветви, укрывшие ящики с растениями, белых и оранжевых роз. «Они слишком роскошны», — покачала головкой кузина. «Робер, я бы никогда не сказала тебе, но ты не оставил мне выбора». Айрис верит в любовь Алвы, но он проявил всего лишь учтивость. Девочка поссорилась с матерью и сбежала к брату, но его в столице не оказалось. Алва выказал великодушие для Айри, этого было довольно. «Тогда я тем более прошу твоего разрешения». «Если я скажу «нет», ты все равно сделаешь по-своему». Сделает хоть и по другой причине. Рыцарь. Как же? Рыцари не врут женщинам, и оружие — меч, а не интриги. И поэтому рыцари вымерли. Последними были Игмонт и отец. Катери, если Айрис откажет, я уйду. Зачем же уходить? Кузина укоризненно покачала головой. Когда закончишь со сватовством, возвращайся. Мы слишком давно не виделись, чтобы я тебя так быстро отпустила. Катарина отдыхала, Адетта, Мэтьюс, Чавкалов, приемные прочие дамы бывшей королевы, а ныне особо находящиеся под личным покровительством аль Ракана, разбрелись по столовой и двум гостиным Сбежавшие и вернувшиеся косились на вовсе непонятно откуда взявшихся. Графиня Фэншо, прошедшая с госпожой Аллар Багерле, обдавала и первых, и вторых ледяным презрением, а девица Огдал торчала в окна, подбородок вверх, губы поджаты, так и жди какой-нибудь глупости. упрямство в дочке Игмонта было не меньше, чем в его же вдове. Не к ночи будь помянута. Мама. Селина тихонько опустилась на пуф рядом с пальцами. Мама, что будет с Айри? То есть? Не поняла Луиза и немедленно ткнула иглой в обрызшее шитье. Графиня Фэншо говорит, что Ричард теперь опекун Айри, а они поссорились, — прошептала дочка. Поссорились? Если это ссора... «Что называется дракой?» Капитанша осторожно протащила золотистую нитку сквозь ткань и зевнула. «Молодые люди не любят признаваться, когда их бьют». «Айрис Катарина не выдаст. Но не признаваться ж, родимой дочери, что ты подслушиваешь. Воротник Ричарду я зашила, щеки запудрила. Через несколько дней заживет, тогда и посмотрим, что будет». Айри говорит Ричард, клятва преступник и негодяй». Вновь зашептала Сель, а я думаю, он притворяется, чтобы спасти монсеньора. Если бы Луиза видела, с какой рожей Огдал, разгуливал по приемной в ожидании сначала Катарины, а потом сестрицы. Так заговорщики не выглядят особенно глупые, а вот молодые петухи запросто. Госпожа Рамона сделала пару стежков и принялась копаться в корзине с шелками, выбирая подходящий цвет. Ричард еще слишком молод, повторила Луиза слова Катарины, и потом. Не следует забывать, что он сын Эгмонта Огдала. Про то, что от бобра бобренок, от свиньи поросенок, женщина благоразумно умолчала. Подопечная и так пускала искры. Подливать в огонь масла капитанша не собиралась. «Оруженосец, нарушивший присягу, никогда не станет рыцарем», сообщила отягощенная дворянскими премудростями дочь. «Айрис виднее». — рассеянно откликнулась госпожа Рамона. — Я в этих мужских штуках не сильна. Тебе не кажется, что ты слишком долго ходишь с одной и той же прической? — Мама. Селина никогда ни на что не жаловалась, но сейчас в ее глазах был укор. Монсеньор в тюрьме, а ты... А она ничего не может сделать. Только прыгать возле Катарины и ждать в поле ветра, который рано или поздно подует. Герцогиня Огдал. Толстуха Мэтчус возникла в дверях, дрожа от любопытства. «Пришел герцог Капине, он хочет вас видеть!» Айрис обернулась. Блеск в глазах и раздувающиеся ноздри ничего хорошего не предвещали, и капитанша принялась торопливо запихивать шитье в корзинку. «Госпожа Рамона!» Адетта неправильно истолковала торопливость Луизы. Но на то она и дура. Герцог Капине настаивает на разговоре наедине!» «Не бойтесь за меня!» — выпалила Айрис. «Я знаю, что ответить приспешнику узурпатора!» «Айрис!» Графиня Фэншо растерянно захлопала действительно очень длинными ресницами. Арис, что вы!» Утонувшая в собственных выдумках дуреха не слышала. «Раньше они с Селиной успели нарожать ворону детей. Теперь Айрис собиралась не то на эшафот, не то в бой. Я была рада вашей дружбе!» На Адетту сестрица Ричарда не смотрела, но теперь моя жизнь и моя смерть принадлежат моему нареченному. Я разделю его судьбу. Какой бы та ни была, Селина, ты стала мне больше, чем сестрой. Будь счастлива. Госпожа Рамона, вы были ко мне добры, молитесь за нас. Госпожа Фэншо, прощайте. Ведите меня. Я готова. Святая Октавия, она же побывала в Багерлее, могла бы понять. В тюрьму берут не гонор, а расческу и чулки. Причем здесь тюрьма? Гадалки, не ходя пене будет мирить злюку с братцем. Недаром столько у кузины просидел. Айрис. цель висела на шее у подруги, а на ее щеках висели слезы. Я тебя никогда не забуду, никогда, ты такая... Селина. Луиза взяла дочь за руку. Герцог пене благородный человек, а не тюремщик. Благородные люди не служат мерзавцам и не нарушают клятв», — отрезала дочь, наплевавшего на все присяги Игмонта. «Айрис», — Луиза ухватила будущую мученицу за плечо. «Даже с мерзавцами нужно говорить в приличном виде». Девица злобно дернула головой, но позволила расправить воротник и перевязать ленты. «У нее нож», — пробормотала Фэншо. «Заберите нож». Нож действительно был, вернее, ножик. Для фруктов, серебряный, мягкий. Таким не то что мужчину, марискиллу не прирежешь. Айрис вряд ли соображала, что держит в руках. Она, когда волновалась, вечно что-то хватало. «Нож не для прихвостни Альдеракана», — отчеканила Айрис Огдал. «Сталь для них. Слишком благородна. А когти надо полагать в самый раз». Луиза просчитала до 16 и твердо сказала. «Айрис, прошу вас, положите нож». Катари, случись ей вдруг бросать оружие, томно бы разжала пальчики и вздохнула. Девица Огдал отшвырнула несчастный ножик к камину, от которого тот и отлетел с жалобным звоном. «Прощайте!» — воскликнула невеста Алва и скрылась, на прощание изо всей силы саданув в дверью. Адетта и графиню Фэншо молчали. Прочие курицы и вовсе замерли. Селина подняла злополучный ножик и тихо положила на тарелку с фруктами. Так, словно он просто упал. Сестра Ричарда не была уродиной, но и находцу никогда не нравились высокие угловатые женщины с резкими размашистыми движениями, а девица Огдал, похоже, терпеть не могла кореглазых брюнетов. Робер Эпене вежливо поклонился. «Сударыня, я благодарю вас за то, что вы согласились принять меня». Айрис зло сощурилась и пожеребячее дернула головой чему вежливость. Господин пене сила на вашей стороне. Ого! Сестрица хоть отколотила брата, все еще жаждет крови. Вы заблуждаетесь. Пробормотала находец, чувствуя сильнейшее желание сбежать. Я никоим образом не намерен причинить вам вред. Не надо лишних слов. Собеседница задрала голову. Делайте свое дело. Свое дело? Он его и делает. Сударыня, что вы имеете в виду? Не нужно лжи, потребовала Арис, хотя врать Робергичу и не начинал. Ясновидящая она, что ли. Герцогиня, без сомнения, здесь подслушивают и подглядывают. Прошу вас оказать мне честь и пройтись со мной по саду. Я не намерен гулять с предателями и клятвопреступниками. Будь девицок дал лошадью, она бы повернулась задом и принялась легаться. И жаль, что она не лошадь. С лошадьми находится пене разговаривать умел. С закусившими у дела девицами. Нет. Ваша покровительница обещала, что вы меня выслушаете. Ничего такого Катарин не обещала. Более того, она честно предупредила, что толку не будет. Я надеюсь, вы исполните ее пожелание. Герцогиня Огдал и будущая герцогиня Алва не нуждаются ни в чьем покровительстве. Сейчас фыркнет или зубами клацнет. Я выслушаю вас, но здесь... Ваша мантилья, Айрис... Светлокосая дуэнья которую Робер уже видел, стояла на пороге с ворохом одежек в руках, и ваш плащ сегодня солнечно, но прохладно. Благодарю вас, сударыня, и Пене был готов расцеловать догадливой даме руки. Герцогиня, позвольте. Робер ухватил подбитый мехом плащ и выдрузил на плечи Айрис. Та в очередной раз дернулась и прижала уши, но не укусила. Негаданная помощница сунулась было с монтильей, но девушка прикусила губу и прянула куда-то в бок, где обнаружился спуск в очередной садик, засыпанный ржавой листвой. От мысли подать даме руку, Робер предусмотрительно отказался. Сестра Дика кентером проскакала мимо пары замерзших статуй, обогнула кучу можжевеловых веток, прикрывавших какие-то цветочки, и остановилась у молчащего фонтанчика, в чаше которого плавали кленовые листья. Я слушаю: что вам угодно. Ему угодно прекратить навалившееся на всех безумие. А для этого нужна ты. Даже не ты, а твой надор. Но не ошиблась. Айрис не откажется ни от ворона, ни от войны. Говорить с ней о выборе между аббатством и герцогством глупо. Остается одно. Сударыня, одна радость, ране будет меньше. Если кто-нибудь узнает о нашем разговоре, меня самое малое ждет Багерлея. Но я вынужден быть с вами откровенным. Вы хотите спасти герцога Алва? Потеряла дар речи? Может, не стало так сразу? Рука Айрис рванула к коворотнику, губы побелели. Лея Страпа, она же больна. Дикон говорил. Этого еще не хватало. Айрис, вам плохо? Сейчас. Она замерла, судорожно глотая холодный воздух. Сейчас. Пройдет. Я не должен был выводить вас на холод. Должен. Ножка в домашней туфельке топнула о подмерзшей гравий. Я... Я вам помогу. Устроим побег. Из Багерлея?» Воистину, у Огдалов все просто. Сударыня, вам правда лучше? Герцог вроде преступ миновал и на том спасибо. Почему вы решили нам помочь? Нам. Бедняжка, что с ней станется, когда она узнает правду? А ты представь, что будет Смейлит, и поймешь, и находец нащупал шрам от исчезнувшего браслета. Сударыня, возможно, Ричард рассказывал вам про Сограну. Рока Алва спас мне жизнь и вернул свободу. Я поняла. Для нее это довод. Дочь Игмонта всерьез полагает, что за добро платят добром. Прежде Роберт тоже так думал. Сударыня, вы долго жили очень замкнуто, и многого не знаете, поэтому я умоляю вас меня выслушать, не перебивая. Айрис кивнула, из прически выбилась русая прятка. Налетевший ветерок ухватил ее, как разыгравшийся котенок. Робер взял девушку под руку, та уже не брекалась, и они побрели меж спящих деревьев и мраморных астер. Айрис. Злости в серых глазах больше не было, только надежда и доверие. Вы понимаете, что дело Раканов безнадежно. К весне у его величества останется лишь один козырь — заложники. И прежде всего — герцог калва. Поверьте, сейчас его жизни ничего не угрожает. Альдеракан не станет сжигать единственный корабль. «Не стал бы, если б не вера в проклятую силу, хотя и тут есть за что зацепиться». «Рока, как ни крути, глава Дома Ветров». «Истинная глава, потому что Альбин был старшим сыном старика Лорио. Лишить можно наследства, но не крови». «Весной Рока в Багирлее уже не будет», — выпалила Айрис, и Роберу от чего то стало страшно. «Сударыня». «Если она не поймет сейчас, не поймет никогда. Герцог Алва сдался по доброй воле, связав свою участь с участью Фердинанда. Он не убежит. Алва — человек чести. Он не станет клятвопреступником, как Ричард Огдал, заявила сестра Дика. «Поэтому сначала мы похитим Фердинанда». Воистину, имя безумию — женщина. Но Айрис права. Беда в том, что вытащить бывшего короля из Багерлея труднее, чем ворона. Захоти тот выбраться, он бы уже сделал это, но растерявшийся толстяк, не способный ни бежать, ни драться, с таким грузом на шее не побегаешь. Вы правы, я об этом не подумал. Я попробую узнать, что можно сделать для Фердинанда, но мне нужна ваша помощь. Я готова. Вам придется лгать, сударыня, лгать много и долго, серые. До невозможности честные глаза». Уставились прямо в душу. И почему это он решил, что Арис некрасива? «Я солгу», — твердо сказала дочь почти святого. «Если надо, даже в церкви. Арис, как мерзко предавать людей, которые тебе верят, и за тобой идут, даже если ты предаешь их всего лишь на словах. Нас сейчас только двое. Признаться, я рассчитывал на вашего брата, но... Дикон оказался негодяем. У меня больше нет брата. Какая решительная особа». Будь у Югмонта столько решимости, он бы не проиграл или не восстал, как бы его ни тащили и не толкали. Не судите Ричарда слишком строго, по крайней мере сейчас. Тем более вам придется помириться. С предателем? Айрис, я предупредил, что придется лгать. И в первую очередь родичам, поймите. Вдвоем мы ничего не сделаем, нам нужны надежные люди, надежные и умелые. А таких, Валарий, я не знаю. Я здесь чужой, вы тоже. Мои южане ненавидят Алларов и герцога Алва. Альда и Северян они ненавидят много больше, но лгать так и лгать. Что же делать? Озера отражают то тучи, то небесную синеву, а в человеческих глазах надежда сменяется отчаянием. Мелит, когда думает об Альда, смотрит так же. Я должен послать за помощью, получить ее и дождаться подходящего момента, причем так, чтобы Альда даракан и его сторонники ничего не заподозрили. Я не могу исчезнуть из города накануне коронации, вернее, могу, но тогда мне перестанут доверять. Вы можете. Конечно. Теперь она чуть в ладоши не хлопает. И что с ней такое делать? Вы дадите мне письмо. Я переоденусь юношей. Час-сотчасу не легче. Одного такого юношу Матильда раскусила через 10 минут, и это при том, что Меллет была под их сальдо присмотром. Ваше отсутствие тотчас заметит, но дело не в этом, а в том, как тайно провести в город своих. Есть только один способ. Мы с вами объявляем о нашей помолвке. — Нет! — она рванулась, но Робер с силой прижал худенькую руку к своему боку. — Потрудитесь дослушать до конца. — Разумеется. Если хотите спасти Алву и Аллара. Вы, как моя невеста с почетным эскортом, отправляетесь в Надор, откуда я, как водится, у людей чести, должен вас забрать. Мы торопимся со свадьбой, и я выезжаю за вами сразу же после коронации. Никто ничего не заподозрит. В Надоре Монсеньора ненавидят, с горечью произнесла Арис из-за отца. Правильно, но от Надора рукой подать до Леонеля Савеньяка, а он именно тот человек, который нам нужен. Мы вернемся со эскортом в цветах скал и молний. Но на самом деле это будут солдаты Савиньяка. Только и это не все. Леонель не зря был капитаном личной королевской охраны. Он знает многое, в том числе и то, как попасть из дворца в Багирлее. И он дрался на дуэли из-за Селины. Айрис снова сияла. «Когда мы объявим о нашей помолвке? Сегодня?» «Да, только постарайтесь смотреть помрачнее». «Вы приняли мое предложение только для того, чтобы избежать монастыря». «Хорошо. Айрис на мгновение задумалась. А мне очень нужно мириться с Ричардом. Я буду стараться, но я... я не могу видеть этого кукушонка, моя кузина. То есть Катарина Аллар просит вас с ней не разлучать. Вы останетесь до отъезда при ней, только постарайтесь выглядеть позлее и понесчастней». «Несчастней?» Арис Лука улыбнулась став очень хорошенькой Уныние это грех но я буду вспоминать дикона из лица